Глава 17. Прокляты и забыты. Карина слышит, как боец с хриплым голосом отдает приказы. «Док, остаешься здесь, этих связать, оружие забрать, следишь за ними, дернуться вали, остальные за мной». «Понял». Раздается топот ног, который переходит в хрумканье снега а затем с улицы доносится звук пальбы и матерные крики. «Ходу! Валим! Валим этих гнит, Курган, дави на двенадцать! Прикрой отход тунгуса! Без, шмаляй по ним осколочным! Живее, черти! Живее! Работаем, как учили!» Раздается долбежка пулемета и частая автоматная пальба, которую заглушает гулкое эхо трех взрывов подряд. До слуха Карины сквозь грохот ожесточенного боя долетает рев и вой одержимых явно прущих толпой. «Руки давай!» — окрик бойца, которого назвали доком, отвлекает Карину от шума боя снаружи ресторана. «Быстрее!» Женщина переворачивается на спину, приподнимается, садится на задницу и протягивает руки бойцу. За спину. Карина подчиняется, через пару секунд ее запястье туго стягивает пластиковая стяжка. Хамут до рези впивается в кожу, причиняя брюнетке острую боль. «Что дальше?» – спрашивает Карина. «Рот закрой!» – обрывает ее док. Еще раз вякнешь, и я тебе все зубы в глотку вобью». Боец быстро и отточенным движением затягивает пластиковую стяжку на запястьях Петра. Толстяк продолжает лежать без движения. Из его разбитого носа течет кровь, глаза закрыты. Непонятно, он до сих пор без сознания или же хорошо это симулирует. «Вам их без меня не удержать», — продолжает Карина. «Ах ты сука!» Док резко разворачивается и уже готовится пробить женщине ударом с ноги, как внезапно замирает, заметив взгляд Карины. Глаза женщины пылают огнем. В зрачках будто разгорается пламя костра, и док сгорает в этом огне, словно его заживо сжигают на костре. Боец морщится от боли, сгибается пополам. Из его разъявленного рта капает слюна. Глаза закатываются до белков. Он хочет заорать, но не может. Боец чувствует, как легкие заполняет жар. Этот жар выжигает нутро. Внутренности шипят от высокой температуры, а кожа лопается и покрывается волдырями. Карина смотрит на Дока, и на ее губах играет легкая ухмылка. Она будто наслаждается этим зрелищем, впитывает боль человека, и это дает ей новые силы и насыщает энергией. Женщина понимает, еще чуть-чуть, и человек рухнет замертво от этой пытки. Хотя все происходит не на самом деле, ощущения удока реальные. Сложность лишь в том, что это происходит в его разуме. А значит, стоит Карине чуть ослабить ментальный контроль, и экзекуция перестанет действовать. Но зерно сомнений уже посеяно. Жизнь Дока никогда не будет прежней, даже если ему осталось жить считанные минуты. «Поговорим», — внезапно предлагает Карина, и огонь гаснет в ее глазах. Док выдыхает. Его взгляд снова становится осмысленным. Боец хлопает себя по камуфляжу, будто сбивает пламя, осматривается, а затем недоуменно смотрит на Карину и помимо своей воли произносит «Давай». Карина ничего не отвечает, только пристально смотрит в глаза Дока. Ветер приносит отчаянный звук пальбы, крики снаружи и мат, которые заглушают хлопки гранат. «У нас мало времени», — продолжает Карина. «Развяжи меня!» «Да...» — тянет Док. «Пошла ты! Обойдешься!» «Что с моей дочерью?» Карина решает зайти с другой стороны, чуть приподнимается и заглядывает на стол, куда Петр положил Яну. Док поворачивает голову, смотрит на девочку и отвечает. «Дрыхнет! Странно, что она не проснулась!» Карина ухмыляется прислоняется спиной к ножке стола и сплевывает на пол розовую слюну. Из уголка ее рта тянется тонкая нитка крови. Она видит, как боец поднимает с пола вепрь, обшаривает Петра и выуживает из его правого кармана пистолет. Женщина смотрит на дока, словно изучает диковинное насекомое. Знаете, такое одновременно чувство брезгливости и любопытства. «У тебя еще что-то есть?» Док вопросительно смотрит на Карину. «А ты поищи!» – язвит женщина, сама не понимая, почему она так себя ведет в подобной ситуации. Док быстро подходит к Карине, наклоняется и обыскивает ее. Женщине в нос ударяет запах пороха, дыма, пота, а еще запах страха. Человек буквально им пропитан. Он смердит им, хотя старается не подать вида, что он сильно напуган. «Ого!» — док вертит в руках осу. «И что ты собралась сделать этой пуколкой, а?» «А ты дай мне ее и увидишь», — дерзит Карина. «Ага», — смеется док, — «нашла дурака». Боец засовывает резинострел себе в карман. Макаров запихивает в пустой подсумок а вепрь вешает на плечо. В этот момент снаружи прилетает хриплый окрик. «Док, сюда, живо!» «Ты», – палец бойца указывает на Карину, «сиди тихо, как мышь, жди, пока я не вернусь». Док срывается с места и исчезает в дверном проеме. Карина смотрит ему в спину, прожигает его взглядом, будто ставя на человеке черную метку. Едва док убегает, Петр открывает глаза, смотрит вправо, влево. Кряхтя приподнимается, облокачивается на стул и говорит. «Влипли мы с тобой, не те, так эти убьют». «А ты, мастер, прикидываться», — Карина улыбается. «Не ссы, без меня они точно сдохнут, а вот со мной еще поживут». Женщина откидывается на ножку стула и закрывает глаза. С руками, связанными за спиной, это не очень удобно. Плечи выкручиваются в суставах, но это лучше, чем совсем ничего. «Эй, ты чего?» — окликает ее Петр. «Мне-то что делать?» «Ждать!» — нехотя отзывается Карина. «Уже скоро!» Петр ерзает на заднице. Вперивается в Карину и думает, что она точно сошла с ума или у нее шок из-за пережитого ужаса. «Не-а!» — едва слышно произносит брюнетка. Петр вздрагивает и теряется в догадках. «Она что?» — думает толстяк. «Может читать мои мысли? Или это совпадение?» Петр переводит взгляд на вход в зал ресторана. Прислушивается к звукам пальбы снаружи и боится даже подумать, что с ними случится, если сюда ворвутся одержимые. Затем снова смотрит на Карину и замечает, что женщина спит. А на ее губах играет легкая усмешка, от вида которой душа уходит в пятки. «Карина! Карина!» Голос сущности снова вторгается в разум Карины. «Ты слышишь меня?» «Да», — мысленно отвечает женщина, «я сделала все, что мне приказали, что мне делать дальше». «Жди, они сами придут к тебе и принесут все, что ты им скажешь». «А если...» — начинает Карина, но ее обрывает сущность. «Верь мне, только так ты спасешься. Жди, это место выбрано не просто так». Здесь ты пройдешь через еще одно испытание. Выдержишь его, и ты станешь на шаг ближе к цели. Не выдержишь, умрешь. Все просто и все зависит от тебя. «Что я должна сделать?» спрашивает Карина. «Что?» «У тебя уже была первая жертва», уклончиво отвечает сущность. «Теперь будет первая кровь». Мы хотим посмотреть, на что ты способна, когда речь зайдет о жизни и смерти твоей дочери. Как мы и обещали, мы сдержим падшего и Ашзара до тех пор, пока к тебе не придут новые души. И они пришли. Действуй. Покажи нам, есть ли у тебя настоящая власть. Сможешь ли ты теперь совладать с силой магии крови? А-а-а тянет Карина, «что это магия крови?» «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос», шипит сущность, «сила и знания уже в тебе. Просто их надо разбудить, вытащить из себя и применить, но только когда наступит время, не раньше и не позже». «А как я это пойму?» не унимается Карина. «Поймешь», — сущность смеется. Поверь мне, это произойдет само собой. Только не подведи нас. Я вас не подведу, по слогам мысленно отвечает Карина. Не подведу. Женщина открывает глаза и видит, что на нее пялится Петр. Во взгляде мужика читается неподдельный страх, практически первобытный ужас. Карина смотрит поверх толстяка, на стол, на котором лежит Яна. Девочка мирно спит, будто снаружи не звучит бесконечная пальба и не слышны рев и крики. Женщина почему-то абсолютно уверена в ее безопасности. Но одно ее все же тревожит. Какую цену потребует сущность за службу не пойми кому? Ведь не может же такого быть, чтобы на нее поставили просто так, из-за интереса. И сможет ли она заплатить эту цену? Крестик на груди женщины снова пылает, разгорается, как пламя костра. Жар обжигает кожу, жалит человеческую плоть каленым железом. Карина молчит, ни стона, ни звука. Она ждет. Звуки пальбы все ближе. Бой идет уже под стенами ресторана, на ступеньках, в коридоре. В дверном проеме мелькают тени. По стенам лихорадочно метаются красные огни от горящих фальшфееров. Раздается топот ног, и в зал валиваются бойцы. Двое из них тащат за лямки на разгрузке самого здорового и рослого из отряда. Он орет, из рваной раны на бедре на пол льется кровь. Еще двое, кинув на пол шипящие фальшфейеры, бешено отстреливаются от наседающих на них монстров с клацающими челюстями и лапами вместо рук. Автоматы изрыгают короткие очереди. Пули лупят по ногам одержимых, разрывая мышцы и сухожилия, пробивая колени. Конечности подламываются, и монстры ползут, впиваясь острыми обломками костей и когтями в пол. Клац, клац, клац. Бойцы обрушивают на них град пуль, пока не измочаливают тело существа, когда-то бывшее человеком. Стреляют молча, уже без криков и мата, понимая, что им пиздец. Петр подрывается с места и бежит в дальний конец зала. Пытается открыть дверь, дергая связанными руками за ручку. Заперто. Взвыв, толстяк прячется за столом. Карина поднимается. Ветер треплет ее волосы. Она смотрит на бойцов и наседающих на них тварей. Идет вперед. На нее орут. «Стой, сука! Куда ты прешь? Стой! Назад! Назад!» Но женщина не обращает на это никакого внимания. Карина подходит к двум бойцам, которые прикрывают отход группы, проходит сквозь них и становится между ними и одержимыми. Те застывают в пяти метрах от женщины, скалят пасти, щелкают зубами и глухо рычат, не смея сделать и шагу. Карина оборачивается. Обводит бойцов взглядом и произносит, пристально глядя на Дока. «Я же говорила, что без меня вам их не удержать. Ты!» — женщина обращается к Доку. «Отдай мне вепря!» Боец, недоуменно глянув на товарищей и заметив, что святой ему кивнул, снимает с плеча ружье и передает его Карине. «Руки!» — приказывает женщина. Док выдергивает из закрепленного на груди чехла лезвие и разрезает пластиковую стяжку на запястьях Карины. А теперь смотрите. Женщина берет вепря, приставляет приклад к плечу и нажимает на спусковой крючок. Бах! Искрящийся в темноте заряд картечи разрывает первого одержимого на части. В воздухе зависает сгусток, душа демона, и затем мгновенно исчезает под потолком. Бах! Карина стреляет во второго одержимого, и в воздухе повисает кровавое облачко из разваленного надвое тела. Женщина переводит ствол на остальных и стреляет в третий раз, целясь в гущу толпы из тварей. Бах! Затвор ходит туда-сюда с характерным лязганием, и на пол падает дымящаяся гильза двенадцатого калибра. Двое одержимых превращаются в фарш, а остальные пятятся и уходят из помещения, отступая в спасительную темноту. «Как ты это сделала?» – Карина оборачивается на хриплый голос. Смотрит в глаза рослого бойца с глазами питбуля. «Магия!» — отвечает женщина. Она обводит взглядом остальных бойцов и буквально слышит, как они думают о ней, как о сумасшедшей. Карина пересекается взглядом с невысоким бойцом с немигающими глазами, будто сделанными из стекла. Из всей троицы и дока, который пытается остановить кровотечение из разодранного до кости бедра здоровяка, быстро проворачивая вороток турникета, Он привлекает внимание Карины больше всех. За этим бойцом с маской в виде черепа на лице, словно светится воздух. Знаете, таким неясным, почти призрачным сиянием белого цвета. Боец тоже смотрит на Карину. Женщине приходит на ум, а что если и за ней есть такое же свечение? Что-то вроде знака «Свой-чужой». Она переводит взгляд на остальных. Глаза выхватывают в свете догорающих фальшфееров отдельные детали, которые позволяют только догадываться, с кем она имеет дело. Камуфляж, но непривычного военного образца. Какой-то нестандартный, с чередующимися резкими и мягкими переходами между пятнами. Все в масках с щелями для глаз. В бронежилетах. У каждого на рукаве нашивка в виде волка со скаленной пастью. Все разного роста. Один высокий, и широкоплечий, с глазами питбуля. Док и третий, который не мигает, примерно одинакового среднего роста. Четвертый, самый низкорослый. Вооружен каким-то странным оружием, судя по оптическому прицелу, вроде снайперской винтовки, только с магазином у самого приклада и рукояткой спереди него. У остальных автоматы. Только у того здоровенного, который лежит на полу пулемет. А еще у того, который не мигает, кроме автомата, на лямке, переброшенной через плечо, явно висит гранатомет, больше похожий на оружие из фантастических фильмов. «Че пялишься?» – зло спрашивает док. Он по-прежнему сидит на корточках рядом с раненым здоровяком и запихивает в глубокую рану на его бедре туго свернутый в рулон бинт. «Остынь!» Самый высокий делает пару шагов вперед и протягивает брюнетке руку. «Святой!» Карина пожимает пальцы в тактической перчатке. «Это!» Святой поворачивается и смотрит на медика. «Док!» «Это!» Командир переводит взгляд на самого невысокого и коренастого бойца с черными и узкими глазами. Тунгус. На полу валяется курган, а вот этот, святой глядит на бойца с немигающими глазами. Бес. Карина. Брюнетка опускает ствол вепря в пол, отмечая про себя, что поведение вояк поменялось кардинальным образом, и теперь ее, скорее всего, так сразу не пустят в расход. Или же их поведение вначале было всего лишь игрой? Они показали плохого полицейского. Теперь пришло время хорошего копа, чтобы она развязала язык и сама рассказала им все, что они хотят узнать. Карина решает держать ухо востро и не открывать сразу все карты. Женщина подходит к столу, на котором лежит Яна. Удостоверившись, что девочка продолжает крепко спать, Карина берет ее на руки, прижимает к себе, а затем кладет на диван, который стоит у длинного стола, поворачивается, смотрит на истекающего кровью здоровяка, которого святой назвал курганом. Подходящая погоняла. Кровь, несмотря на все усилия Дока, продолжает бежать из раны на бедре раненого. Карина тянет носом воздух и чувствует ее запах но помимо запаха от крови исходит еще нечто такое, что заставляет женщину вспомнить недавний разговор с сущностью. Сила. Эта сила покидает человека капля за каплей, и из этой силы можно зачерпнуть столько, что хватит, чтобы совершить нечто такое, от чего Карину сначала бросает в дрожь, а потом в жар. Она смотрит на Кургана и понимает, что этот человек уже не жилец на этом свете, но пока он жив и у него бьется сердце, его можно использовать. Карина про себя улыбается. Ей нисколько не жалко этого человека, который посмел ударить ее кулаком по голове. Тем хуже для него. В глазах женщины снова загораются красные огоньки. Знания о магии крови появляются сами собой, словно из ниоткуда, из подсознания. Или так, будто ей это нашептывают на ухо. Остается только заставить этих вояк пустить в расход своего товарища, пока он еще не подох. Ведь когда он умрет, сила его крови сразу же ослабеет, пока не сойдет на нет. А если причинить ему боль, эта сила возрастет многократно. Карина облизывает пересохшие губы. Думая об этом, она даже позабыла, как здесь чертовски холодно, просто адский холод. «Они скоро вернутся», — тихо произносит женщина. «И «Их будет намного больше, вам их не остановить». «Что ты предлагаешь?» — спрашивает святой. Карина скашивает глаза на кургана. Она понимает, если она сейчас неправильно себя поведет, ее точно кончат здесь и сейчас. И поэтому брюнетка тщательно подбирает слова, чтобы предложить бойцам выгодный обмен. Одну человеческую жизнь против их четырех. И времени на раздумье почти не осталось, ведь все они уже прокляты и забыты.